Уже к исходу первых суток, прослушивая очередную кассету, я услышал то, что желал. Из бесконечной шелухи сказанных слов я вытянул три ключевые фразы. «Ревизоров проследить до места», «Поиск контролера прекратить», «Благодаря человеку в центре». Остальное не суть важно. Моя безумная на первый взгляд догадка подтвердилась. Резидент заранее знал о готовящейся ревизии заранее, а это было возможно в одном единственном случае, его предупредил тот, кто знал о готовящейся операции, кто-то, находящийся в самом сердце конторы, которая всего-то состояла из нескольких человек. У резидента был информатор. Я не знал, что могло заставить человека-конторы подыграть далекому неизвестному резиденту. Я не знал, что побудило резидента, рискуя головой, вести двойную игру. Я даже не хотел об этом думать, чтобы не свихнуться раньше времени. Я хотел одного — как можно быстрее доставить информацию в центр. Все сколько-нибудь важные сведения, полученные за последние сутки, Я вогнал в секрет дискетку, которую запер выдуманным тут же на месте шрифтом. Дискетку размером чуть больше человеческого ногтя. Я уложил в презентованный мне технарями металлический, неразбиваемый и несгораемый контейнер. И был он этот контейнер, выполнен, в голову не придет, в форме обыкновенного металлического рубля. Всю прочую аппаратуру я, чтобы лишний раз не подводить технарей, собрал в кофр. Осталось лишь изъять усилитель. Суетиться не стоило. Утром изыму приемник, днем сяду в поезд. Но утро все изменило. На подходах к дому я почувствовал неладное. Нет, явной слежки не было. Было ощущение угрозы которому я привык доверять. Я прошел мимо и подошел к ближайшему телефонному автомату, разыгрывая ужасное волнение, позвонил по 02 два. — Поножовщина. Да, опять человек. Одного зарезали. И для верности добавил еще один звонок от соседей. — Ой, убивают! Ой, скорее! Ой, караул! Милиция приехала через 20 минут. За это время можно было будучи даже очень вялым хулиганом успеть вырезать полдома. Патрульный УАЗик остановился на улице. Три милиционера, поправляя кобуру, зашли во двор. Я засек время. Минута на подход, две на подъезд, три на выяснение, пять на лень, утомление от службы и того 11. Милиционеры вышли через пять. Противно, кривя физиономии. Мне все стало ясно. Еще до этого я заметил, как вслед им во двор протиснулась пяток случайных прохожих. Все-таки они испугались. Заподозрили, что под видом патруля приехали спецы изымать аппаратуру. Шутка ли? Три вооруженных агента. Тут засуетишься. Вот они и засуетились. Вот они и погорели. Тихо выйдя из наблюдательного убежища, я, смешавшись с ничего не заметившей толпой, отбыл... Нет, не на вокзал. Старый путь в связи с изменившимися обстоятельствами отпадал. Также отпадал большой аэропорт. Если облава началась, значит, основные транспортные точки уже пасут. Конечно, они меня не знают в лицо, иначе давно бы взяли, но рисковать не стоит. Я воспользовался резервным вариантом эвакуации, отправился на местный автовокзал, сел на небольшой автобус, уехал и отправился в соседнюю область, где купил на небольшом местного значения аэровокзале билет на самолет да еще одной соседней области, расположенной севернее, а уж оттуда я полечу в Москву. Пакет со старой одеждой, обувью, носками и даже бельем я выбросил в мусорный бак, и, привыкая к новому обличью и освежая в голове новую легенду, ведь и фамилия, и паспорт у меня изменились, отправился в аэропорт. Теперь до завершения самостейно задуманной операции мне оставалось два перелета, пять остановок автобуса и звонок по контактному телефону. А там я погляжу, как засуетит с контора, если, конечно, увижу. Едва ли меня включат в состав трибунала. До трибунала как такового не будет. Просто пара человек, сидя за казенным столом, Почешут затылки, повздыхают, попьют кофейку, да и пойдут домой отдыхать в кругу семьи после нудной службы. А где-то в далеком городе, скоропостижной, очень естественной смертью, умрут три или десять или 30 человек. И в самой конторе может случиться, у кого-то вдруг оторвется тромб от стенки сосуда, И заткнет клапан усталого, изношенного за 10 лет непорочной службы сердца профессионала. Сгорают на работе люди жарким пламенем. И всем этим смертям будет цена рубль. Один рубль, лежащий у меня в потайном месте. А осталось ему там лежать сутки. Но выехать сразу мне не удалось. Рейс отложили на час, потом еще на три, потом на 10 Через 15 часов заспанный дежурный объявил, что можно собираться. Замызганный Анчик подрулил к взлетной полосе. А ничего, левак летали, что так припозднились, раздраженно возмущались пассажиры. Ага, левак, баб на полярную станцию возили. Все расселись, захлопнули дверь, взлетели. Анн болтала нещадно и, перепивших во время долгого ожидания пассажиров, пробрала. — Вы только салон не пачкаете, — попросил сунувшийся из кабины пилот. — А вы езжайте потише, — огрызнулись страждущие. — Что вы мотаетесь из стороны в сторону? У вас дорога поди прямая и без колдобин Через 40 минут Анн сел. Снова взлетел, снова сел. «Ребят, с поросем можно?» — поинтересовалась какая-то старушка. «А жарким угостишь? Мужики, без билета возьмете?» «Так мест нет». «Ну, очень надо, жена рожает». «Ладно, садись». «Ну, чисто деревенский автобус. Провинция, одним словом». Снова посадка. «Сейчас деньги грузить будут», — сказал кто-то из пассажиров. Они здесь всегда зарплату для газовиков загружают, так что двигайтесь. Они что, с ума съехали? Мы и так с перегрузом полетели. В салон заглянул милиционер. Граждане, освободите хвостовой отсек для спецгруза. Побыстрее. Снаружи забросили брезентовые мешки, влезли несколько мужиков в гражданском. Ну, я пошел. То ли спросил, то ли поставил в известность милиционер. — Давай, — кивнули пассажиры. — Мешки там бросьте, — указал второй пилот. — Сколько килограммов? — Мы считали, они взвешивали. — Че? Че раньше-то не привезли? — возмутился кто-то из пассажиров. — На четыре дня зарплату задержали. Товар завезли, а денег — шиш. Инкассаторы сгрудили мешки, сели с краю. Самолет пошел на взлет. «Такая сумма и так банально перевозится. Интересно, сколько там, если пересчитать объемы на сумму?» Перебравших пассажиров опять затошнило. «Попросите водителя остановиться, я вылезу!» — вяло пошутил один из них. Инкассаторы вытащили бутерброды и начали лениво жевать. — Ой, мужики, у меня живот схватило! — вдруг сообщил сидевший до того тихо парень. — Ой, терпежу нет! Ой, мамочки, ой! — Оно, так не здесь! Дуй в хвост! — возмутились мучимые тошнотой соседи. Пассажир, мотая головой, держась за живот, встал и поплелся в хвост. Его мало заботило, что он нарушает центровку самолета. Ему надо было освободиться. — Эй, парень, сядь на место! — — закричали люди. — Не в автобусе! Но мужчина, ни на кого не обращая внимания, кая их ныкая, шел назад. Инкассаторы перестали жевать. — Ну-ка, шагай на место! — приказали они. — Да нахрена ему ваши деньги? Ему скорее ваши мешки нужны! Пассажиры захихикали. — Пусть идет, раз приспичило. Не помирать же! Бедный пацан, сгибаясь в три погибели постановая и хлюпая носом, стал расстегивать штаны. Пассажиры, кто брезгливо, кто стыдливо, отвернулись. Тьфу, гадость! И поэтому они не увидели главного. Согнувшийся, стонущий, опускающий штаны парень вдруг мгновенно распрямился и быстрыми, точными движениями, выхваченный из-под одежды монтировки, ударил... Одного инкассатора сверху по голове, другого острием в шею. Инкассаторы упали, даже не успев сменить выражение лиц. Я автоматически подобрался и тут же расслабился. Я не имел права раскрывать свои навыки, ввязываясь в постороннюю драку. Я был обычный гражданин. — Ты че, парень? — Ты че? — Вначале с недоумением, потом с нарастающей угрозой спросил рабочий грузчик, так и не получивший зарплату. — Ты чего? — и, поднявшись, шагнул в хвост. — Ну-ка, брось железку! Еще несколько мужчин встали с кресел. Казалось, парень совершенно не испугался. Скинув недвижимых инкассаторов на пол, он лез к их карманам, не обращая никакого внимания на приближающуюся угрозу. Он зря надеялся на оружие. Все равно не успевал вытащить, взвести пистолеты, даже если бы сразу нащупал их. Справедливый гнев настиг бы его гораздо раньше. Развязка должна была наступить через секунду. — А теперь все сядут! — раздался из кабины уверенный голос. Мужики обернулись. Им в глаза смотрели два вороненых ствола. Перепившиеся, страдавшие от тошноты аэровокзальные алкаши смотрели вперед абсолютно трезвыми глазами, водя от человека к человеку дулами пистолетов. — Этот готов! — сообщил из хвоста парень. — -а, -а, а истошно закричала женщина. Ее не прерывали. Крик был на руку преступникам. Из кабины, привлеченный шумом, высунулся пилот. — Че тут? В подбородок ему уперся холодный ствол пистолета, другая рука сорвала наушники и микрофон. — Быстро, в кабину! — Послушайте, мужики, это бесполезное дело! — начал выдвигаться вперед пришедший в себя лидер спасателей. Но довершить фразу не успел, получив удар пистолетом в лицо. — Всем сесть по местам! люди — Вот это влип! — Наверное, даже наверняка я мог бы справиться с этими подготовленными, но все-таки недостаточно опытными для меня бандитами. Но тогда я неизбежно выкажу свое инкогнито. Внизу нас встретит усиленный наряд милиции, начнутся допросы, информация о каком-то спеце голыми руками, обезвредившем трех вооруженных бандитов, мгновенно разнесется по округе и я еще не успев получить орден за проявленное мужество, получу пулю в слишком много узнавшую голову. Все расценят это как месть со стороны сообщников, оставшихся на свободе. Я бы еще мог рискнуть, если бы это был, например, автобус, обезвредить преступников и тихо сойти на остановке, растворившись в ближайшем местном леске. Правда, за этим стоит по крайней мере тысячекилометровый марш-бросок. Ну, да это осилил бы, в крайнем случае позаимствовал у пассажиров дополнительную одежду и обувь. Но самолет... А ну, как у них среди пассажиров есть еще сообщники? Наверняка есть, если не дураки. Начнется стрельба, которая в воздухе может завершиться чем угодно. Самолет не человек. От выстрелов уворачиваться не умеет. В результате и я, и дискетка, и пассажиры можем оказаться в одной общей, разбросанной на площади в несколько десятков гектаров, могиле. «Нет, сидеть, не дергаться. Чтить устав, который разрешает действие только в случае непосредственной угрозы для жизни и лишь если это не вредит делу. Непосредственная угроза для меня есть? Пока нет. Значит, сидеть и изображать растерянного и испуганного обывателя» первый раз в жизни увидевшего настоящий пистолет и настоящего преступника. Из кабины, судя по повадкам, главарь вытолкнул пилота, посадил его на пол и заставил держать руки за головой. Значит так, самолет меняет курс. Если будете вести себя тихо, отпустим на четыре стороны. Нет, пеняйте на себя. Вставать говорить запрещается. Смотреть в пол, женщинам держать руки на коленях, мужчинам вытянуть перед собой. Люди повиновались. Молодой бандит прошел по рядам, связывая одной неразрывной бечевкой выставленные руки мужчин. Мудрые ребятки связали не каждого по отдельности, а всех вместе, лишая тем самым некоторых рисковых героев маневра, как в песне, связанной одной цепью ах как не повезло уйти от суперпрофессионалов чтобы напороться на воинствующих дилетантов теперь посадят самолет где нибудь в чистом поле у черта на рогах вытащат мешки и если не дай бог не постреляют всех как лишних свидетелей бросят на произвол судьбы другим ладно им сидишь не помощи а мне это помощь что острая кость в горле Начнутся неизбежные выяснения личности, осмотр документов, запросы по месту жительства. А меня в том месте нет, мои документы липа. Протянется эта волынка, пока не вмешается либо контора, либо люди, резидента. А кто первый успеет, поди угадай. Нет, такие перспективы меня не радуют. Надо линять при первой возможности. А будет такая не раньше, чем самолет коснется земли поэтому ждать, ждать и, по возможности, отдыхать. Силы мне еще пригодятся. Пройдя второй раз, у пассажиров вытряхнули багаж и вывернули карманы. Жадные ребята. Миллионы взяли, а мелочью не гнушаются. Ладно, хоть мой рубль, надежно припрятанный, им не достался. Ещё хорошо, что я вовремя освободился от опасного груза, оставив спасённую аппаратуру в импровизированном тайнике. Самолёт сделал ещё один глубокий вираж и лёг на курс. «Северо, северо, — Северо-северо-восток! — опеределил я направление. — Глубоко забираются. Достанется мне оттуда пешком топать. Еще минут сорок Ан находился в воздухе. Судя по болтанке, он шел над самой землей. Че они хотят? Уйти от гражданских и военных радаров? Или тянут грешным делом к границе? Тогда совсем плохо. Бандиты заметно нервничали, часто переглядывались, посматривали в иллюминаторы, ходили в кабину, пошли на снижение, сели. Причем с такой тряской, что сразу стало ясно на колхозное поле в лучшем случае. Самолет замер, но дверь не открыли, и еще почти час держали всех внутри. Наконец старший объявил. Обстоятельства изменились. Милиция захватила наших... На секунду он запнулся, не зная, какое подобрать слово. «Коллег». Вы все будете заложниками. Если их не отпустят в три дня, мы вас порешим. Всех. Кончим до последнего. Всех. Ну вот. А начал так интеллигентно. Нехорошо. Истерики — они самые опасные противники. С ними не расслабишься. Не по правилам они играют, по желаниям. Всех вывели наружу. Женщин отдельно, мужчин, не развязывая им руки отдельно. Посадочная полоса оказалась даже не полем, а поляной, обжатой со всех сторон лесом. К уже знакомым добавились еще несколько преступников. Да это целая бандформирования. Правда, и куш не маленький, на всех хватит. Подробное оглядывание местности... Не дало ничего. Криками и пинками загнали всех вкрытую брезентом машину. — Что-то будет, — причитали в темноте женщины. — Вдруг убьют всех. — Эй! Не голдеть А то спущусь. голдеть нечем будет, — орал с крыши охранник. Мужчины напряженно молчали. Ехали долго до темноты. — Хорошо они все продумали. Захватить в воздухе, где уж точно никто посторонний не вмешается, самолет, посадить в известные им точки, перегрузиться на машины, затеряться в кутерьме лесных дорог, выскочить где-нибудь в совсем неожиданном месте и раствориться среди жителей. А может быть залечь месяца на два, пока идет активный поиск в какой-нибудь дальней заимке. Жаль, милиция, проявив несвойственную ей оперативность, вмешалась. Так бы, глядишь, уже свободны были. Остановка. Опять крики, тычки, угрозы. Нервничают бандиты. Психуют, что все крив пошло, что их почти идеальный план прямиком отправился коту под хвост. Построили. Женщины отдельно, мужчины отдельно. Повели по тропе которая закончилась у реки узкими сходнями, переброшенными на замызганное, покачивающееся на воде судно. Загнали в трюм. Захлопнули, задраили люк. Тишина. Непереносимо спертый воздух, насыщенный сотнями оттенков перевозимого здесь ранее груза. Абсолютная темнота и неизвестность. Одна радость. Руки развязали. — А куда в туалет ходить? — глупо спросила одна из женщин. Заработал двигатель, задрожал от встречной волны корпус, закачала с борта на борт. Плывем. Куда вот только. — Ну-ка, мужики, давайте в кучку. — раздался чей-то голос. Вспыхнула спичка, осветив лицо с запекшейся на щеке кровью. Это был все тот же, получивший по голове пистолетом газовик рабочий экий неугомонный. Мужчины потянулись на свет, женщины остались на месте. произошла естественная для времен войны и катастроф перетасовка людей. слабый пол в ближний тыл сильный на передовые позиции. Так было и так должно быть всегда. Мы так и будем покорно по морде сносить — произнес для затравки кто-то. — А перестреляют. — Всех не перестреляют. — А если всех? — Значит, будем тёлками на бойне стоять. — Ладно, хватит горячку пороть. Давайте перекурим. Пошла по кругу, высвечивая угрюмые серые лица горящей точкой сигарета. Предлагаю наверх не выходить, а когда они спустятся... Навалиться всем скопом, отобрать пару стволов и дать бой. А они бой давать не будут. Бросят пару горящих телогреек и задрают люк. Через десять минут мы спеклись и оружие не пригодится. Разве только к виску приставить. Значит, надо прорываться наружу. По одному, по узкому трапу. Здесь даже пистолета не надо. Стой и лупцуй по объявившимся наружу пальцем и головам. Без надёга. Ну что ж, молча сидеть, смерти ждать. А может быть, действительно выкупят? Замолчали. Ничего здравого на ум не приходило. А корпус проковырять можно? Ну да, как в Монте-Кристо, пилкой для ногтей. Я слушал их любительские, словно вычитанные в приключенческих книгах прожекты, понимая, что, если дойдет до дела, все они покойники. Не имея специальной подготовки, не имея опыта, переть с энтузиазмом, но перевес на стволы — безумия. «Может, соберем, что у кого есть?» — прозвучало первое здравое предложение. Все загремели карманной мелочевкой. Их обыскивали, но забрали далеко не все. Лишь то, что оказалось бандитам ценным. Снова вспыхнула спичка. Маленький карманный нож, две зажигалки, связка ключей, денежная мелочь, ручки, блокноты, булавки. Короче, ничего у нас нет, пусто. Тут они не правы. Много чего есть. Для такой ситуации чрезвычайно много. Любой из перечисленных предметов я мог бы легко превратить в смертельно опасное оружие, начиная от метательных дротиков, кончая небольшой, но очень эффективной в ближнем бою бензиновой гранатой, изготовленной из двух зажигалок и спичечных головок. А еще есть ремни, подтяжки, подковки и гвозди в каблуках обуви а еще есть руки и ноги, а еще голова. Вот этот последний пункт перечня, пожалуй, и будет самым разрушительным, самым смертоносным оружием, которым обладает всякий живущий на свете человек. И дело даже не в телесных повреждениях, которые можно нанести с помощью собственной башки противнику, Да существует по меньшей мере дюжина головных ударов, обрекающих нападающего на верную смерть, не считая зубов самой природы, предназначенных для защиты. Но это самое прямолинейное и непродуктивное использование с точки зрения боя, торчащих на наших плечах голов. Голова дана человеку не для драки, а для того, чтобы думать, Именно эта ее основная функция смертельно опасна для любого противника. Мои товарищи, по несчастью, об этом забыли. Они искали готовое оружие, вместо того, чтобы с помощью фантазии изготовить его из подручного материала. В их руках был целый арсенал пригодных для боя предметов, а они отбрасывали их, как ненужный хлам. «Будь моя воля...» Я за три-четыре часа, используя тот же набор, вооружил бы их не хуже солдат срочной службы. Но это бы значило раскрыть себя и провалить всю операцию. — Ну, хоть бы кто-нибудь догадался из дома нож поприличнее прихватить, — сокрушался работяга, взявший на себя функции организатора обороны. — Ага, а еще лучше УЗИ... Безоткатное орудие или птурс, — кипел я про себя, — снять с вешалки, прихватить, рассовать по карманам, выходя из прихожей. Ну что ж вы такие слепые? Да разлепите же глазки, пошевелите извилинами. Что, трудно в трех соединенных друг с другом под углом в сто градусов и заточенных по краям английских ключах узнать метательную звездочку? Вы что? Никогда в жизни боевиков не смотрели? Ну же! Но снова отброшены ключи, булавки и зажигалки. Может, что у женщин есть? Попытался подсказать я. Да что может быть у баб? Хлам всякий. Но что же вы делаете, бойцы? Да женщины, это же склад оружия. Это же боезапас для целого стрелкового батальона. Одних заколок, булавок, застежек десятки. Прислушайтесь. Заколок. Вам что, слова уже ничего не могут подсказать? А ведь есть еще косметички с целым набором смертельно опасных пилочек, ножичков, щипчиков, безумцы, обрекающие себя на смерть. Ладно, раз ничего нет, задавим руками, как клопов подвёл итог ток, новоявленный командир